Издательство Лайкбук. Катарина Карас. Вкус музыки клубничный. Пролог. Сегодня мой день рождения, и я провела весь день с самым дорогим мне человеком. Никаких фанатов, никакой прессы, никаких друзей. Только мы. Я и он. Мы с ним прошли через многое вместе и заслужили свое личное счастье. Он посмотрел на меня сияющими глазами, в которых было легко прочитать восхищение. Знаю, я превзошла саму себя, ради него я готова на самые женственные образы. Я повернулась на 360 градусов, заставив платье весело всколыхнуться, и он рассмеялся. Его смех пронесся в воздухе сотней колокольчиков. Смех, который нравится многим девушкам, и я не исключение. «Пойдем, загадаешь желание на Карловом мосту. Я слышал, все загаданное там сбывается. Вдобавок сегодня твой день рождения, двойная магия!» Улыбнулся он и нежно поцеловал меня в висок. Уже несколько дней мы находились в Праге. Он внезапно взял туда билеты и сказал, что мы вылетаем через несколько часов. А сегодня мы весь день гуляли по этому городу. Я едва не споткнулась из-за каблука, попавшего в щель между двумя камнями брусчатки, но он поддержал меня, крепко обняв за талию. Я благодарно улыбнулась ему, и мы вместе дошли до середины моста, наблюдая за закатом солнца. Рядом проходили немногочисленные туристы, но они не присматривались к нам. Он обнял меня сзади, положил голову мне на плечо и прошептал на ухо «Загадывай желание». Я прикрыла глаза и, греясь в теплом кольце его рук, загадала.